«Куда?» «Туда же!» «Смотри, вот колки, а вот полярный. Понял? Эти колки — пригород полярного». Задача — найти угнанную санитарку и пропавшего шофера. Этот шофер работал в ремстройбытия. Сто из ста, что он и был водителем санитарки. Опросить жену, соседей, завгара, всех. Задание особой государственной важности. Прочесать всю область. Все дороги, проселки. Поднять вертолеты. Обследовать все доступные для проезда места. За четыре дня он мог уехать далеко за пределы области, Попытался возразить лейтенант Авдеев. «Уехал? Значит, уехал. Нет? Значит, нужно найти. И еще?» «Ты написал в рапорте, что одновременно с лесовозом Краузе в Полярном стояло шесть судов. Четыре наших, польский сухогруз и финский контейнеровоз с припиской к Хельсинки», — подтвердил Авдеев. «Возьми в порту все данные, какие у них есть. Маршрут, груз, капитан, судовладелец». «Особое внимание на поляка и финна. Информацию сообщай по мере получения. Приказ ясен?» «Так точно. Товарищ полковник, если бы я знал...» «Не оправдывайся», — прервал Голубков. «Не мог ты ничего знать. И я не знал. Теперь знаем больше. А должны знать все. Действуй». Лейтенант Авдеев вышел. Заглянул Валера водитель и личный охранник Голубкова, прикрепленный к полковнику после его назначения начальником оперативного отдела. Должность была генеральская. Начальник оперативного отдела ОПСМ, относился к категории носителей, и ему полагался второй охранник. Но поскольку генеральские лампасы Голубкова не светили, несмотря на представление Нифонтова, пришлось Валере совмещать эти две несовместимые по существу обязанности. По правилам Водитель должен вести машину, а телохранитель — контролировать обстановку. Но правила правилами, а жизнь — жизнью. «Мы едем, Константин Дмитриевич?» «Сейчас. Через пять минут». Но 5 минут растянулись. Нужно было составить шифровку начальнику Мурманского ФСБ, организовать через Нифонтова подпись директора ФСБ, иначе лейтенанта Авдеева с его планами просто пошлют подальше. Только через час. Голубков опустился во двор и сел на заднее сиденье своей Волги, внешне ничем не отличимой от обычных частных машин, однако оснащенной спецсвязью и мощным роверовским движком. Он откинулся на спинку, закрыл глаза и приказал себе забыть обо всех делах. Полное расслабление. Этому приему Голубков научился еще в Афгане. 15 минут часто хватало чтобы снять усталость после напряженных бессонных суток. Но тогда он был на 20 лет моложе. Теперь 15 минут было недостаточно. Потому как изменился шум, проникавший в салон, Голубков понял, что машина вышла из города. Вместо чада, запруженных транспортом московских улиц, в приоткрытое окно ворвался свежий, прохладный воздух. Голубков почувствовал, как внутреннее напряжение постепенно отпускает его. Из состояния расслабленности его вывел голос Валеры. «Константин Дмитриевич, нас спасут! Не оглядывайтесь!» Голубков открыл глаза. Волга шла по Минскому шоссе. По обочинам стелилась свежая зелень берез. Машин на шоссе стало заметно меньше. До реабилитационного центра было еще километров 40 Кто пасет? Спросил Голубков. Форт Эскорт. Похож на новый. Цвет светлый металлик, в тачке только водитель. На таких машинах не пасут. Когда засек? Еще на Кутузовском. Висит на хвосте. Поверни зеркало. Валера поправил зеркало заднего вида так, чтобы Голубков мог видеть то, что происходит сзади. «Да, новенький Форд. Метрах в 40. В машине только один человек, лица не видно. В штатском. Солнцезащитные очки». Водитель Форда увидел, вероятно, движение Валеры, поворачивающего зеркало заднего вида, и понял, что это значит. Он два раза коротко мигнул дальним светом, и включил правый поворотник. «Остановись!» — приказал Голубков. Валера съехал на обочину, заглушил двигатель и извлек из наплечной кобуры табельный ПМ. Форт объехал Волгу, остановился метрах в десяти перед ней. Водитель вышел из машины, снял солнцезащитные очки и направился к Волге Голубкова. Валера передзернул затвор. «Отставить! Убери ствол!» «Уверены?» «Да!» — кивнул Голубков. Он действительно был уверен, что оружие не понадобится, потому что от Форда к Волге шел Аарон Блюмберг. Голубков открыл дверцу. «Садитесь!» Блюмберг отрицательно покачал головой. «Давайте лучше покурим на свежем воздухе!» Когда-то еще мне доведется увидеть весну в Москве.